Грег Бир. «Касательные». Рассказ лауреат премии Хьюго в 1987 году. Загорелый коренастый мальчишка в футболке и коричневых шортах стоял по пояс в траве посреди калифорнийского луга. Поля Панамы бросали тень на его азиатское лицо. Он не сводил глаз с большого двухэтажного фермерского дома, насвистывая под нос мелодию сонаты гайдна для фортепиано. Из окон верхнего этажа донёсся раздражённый мужской голос: "Чёрт побери!" Затем удар кулака почему-то твёрдому. После минутной паузы женщина спросила: "Не получается?" "Нет. Я плаваю в этом, но не вижу ни хрена." "Расшифровка не идёт?" спросила женщина. "Тест Если эта штука не густеет, значит, это не заливное." Мальчик присел на корточки, ловя каждое слово. «И что?» — спросила женщина. «Ах, Лорен, пока это холодный бульон!» Мальчик лег в траву. На луг он попал, перескочив через изгородь, окружающую новый квартал на другой стороне дороги. Летом занятий в школе не было, а его мать, вернее, приемная мать, не любила, когда он целый день мельтешил перед глазами. Совсем не любила. Перед его мысленным взором возникла клавиатура гигантского рояля. И он танцующий на клавишах. Музыку он обожал. Открыв глаза, он увидел склонившуюся над ним худощавую, седовласую женщину в твидовом костюме, явно чем-то недовольную. — Это частное владение, — процедила она. Мальчик поднялся, отряхнул траву. — Извините. Вроде бы я тебя где-то видела. Как тебя зовут? — Пол. — Это имя? — ворчливо спросила она. Пол Тремонд. Хотя при рождении мне дали другое имя и фамилию. Я кореец. А какое же твое настоящее имя? Мои родители велели никогда не упоминать его. Меня усыновили. А вы кто? Седовласая женщина оглядела его с головы до ног. Меня зовут Лорен девайс Ты живешь неподалеку? Он указал на домики, теснившиеся по другую сторону дороги. Землю под эти дома я продала десять лет тому назад. Она помолчала, о чем-то задумавшись. «Вообще-то я не в восторге от детей, которые гуляют где не следует». «Простите меня», — потупился Пол. «Есть хочешь?» «Да». «Сэндвич с сыром подойдет?» Он удивленно посмотрел на нее, кивнул. В просторной кухне с линолеумом на полу, со стенами из красного кирпича, он сидел за дубовым столом, уминал сэндвич и не сводил с нее глаз. Она столь же пристально смотрела на него. «Я пытаюсь писать о ребенке», — нарушила она затянувшееся молчание. «Это трудно. Я старая дева и не понимаю детей». «Вы писательница?» — он выпил молока. Она фыркнула. «Не из известных». «А наверху ваш брат?» «Нет, это Питер. Мы живем вместе двадцать лет». «Но вы же говорите, что вы старая дева». Так называют тех, кто не выходит замуж, кого не любят. Замуж я не выходила, а наши отношения с Питером тебя не касаются. Она положила на тарелку сэндвич с тунцом, поставила ее и миску с супом на лакированный поднос. Его ланч. Не спрашивая разрешения, Пол следом за ней поднялся на второй этаж. «Здесь Питер работает», — пояснила Лорен. Пол застыл в дверях, глаза его широко раскрылись. Электронные приборы, компьютерные терминалы, на полках геометрические фигуры из картона в с книгами и электронными платами. Она поставила поднос на стопку дискет, лежащих на столе. «Перерыв!» — обратилась она к худому мужчине, сидящему к ним спиной. Мужчина повернулся на вращающемся стуле, скользнул взглядом по полу и под носу, покачал головой. Его из сине-черные волосы на висках переходили в яркую седину. Маленький нос, большие зеленые глаза. На столе перед ним стоял дисплей высокого разрешения. — Мы вроде бы не знакомы, — он указал на Пола. — Это Пол Тремонд, соседский мальчик. Пол — это Питер Тутти. Пол поможет мне с описанием того персонажа, о котором мы говорили утром. Пол с любопытством смотрел на дисплей. Красные и зеленые полосы сливались друг с другом, вновь разделялись. «Что такое тессерект?» — спросил Пол, вспомнив незнакомое слово, услышанное через окно. «Это четырехмерный аналог Куба. Я пытаюсь научиться видеть его мысленным взором», — ответил Тутти. «А ты не пробовал?» «Нет», — признался Пол. «Ну вот», — Тутти протянул ему очки. «Как в кино». Пол надел очки, посмотрел на экран. — И что? Они сворачиваются и разворачиваются. — Классно! Тянутся к тебе, а потом удаляются. Он оглядел мастерскую. — Ух ты! — мальчик бросился к черному музыкальному синтезатору, стоящему в углу. — Транклейвер! Со всеми прибамбасами! Меня учат играть на пианино, но я бы предпочел синтезатор. Вы на нем играете? — Я играю с ним, — раздраженно ответил Тутти. Я играю со всеми электронными игрушками. Но что ты увидел на экране?» Он повернулся к Лорен, мигнул. «Я все съем, все, что ты принесла. А теперь, пожалуйста, не мешай нам». «Вообще-то он собирался помочь мне», — надулась Лорен. Питер улыбнулся. «Да, конечно, я задержу его ненадолго». Час спустя Пол заглянул на кухню, чтобы поблагодарить Лорен за лынч. «Питер такой чудак!» Он пытается что-то увидеть в других измерениях. — Я знаю, — вздохнула Лорен. — Сейчас я пойду домой, но потом вернусь, если вы не возражаете. Питер пригласил меня. — С чего мне возражать? — в голосе Лорен слышалось сомнение. Питер пообещал, что научит меня играть на трон-клевере. Пол ослепительно улыбнулся и ретировался из кухни. Когда она поднялась за подносом, Питер сидел, откинувшись на спинку стула и закрыв глаза. На дисплее зеленые полосы все так же сменялись красными. «Как насчет заказа Хокмана?» спросила она. «Этим я сейчас и занимаюсь», последовал ответ. На второй день Лорен позвонила приемной матери Пола, чтобы сказать, где он, и узнать, разрешает ли она сыну находиться у них. Возражений не последовало. Женщина, похоже, даже обрадовалась. «Иногда он просто не сносен. Если что, отправьте его домой. Но не сразу». Она нервно засмеялась. «Дайте мне немного отдохнуть». Лорен холодно попрощалась с ней и положила трубку. Питер и Пол спустились на кухню с листом, испещренным линиями. «Питер учит меня работать с его программой», — похвастался Пол. «Известно ли тебе?» — Тутти заговорил, как профессор из Кембриджа что можно рассматривать бесконечное число поперечных разрезов куба, рассеченного плоскостью. Пол скосился на набросок, сделанный Тути. Конечно. Если провести плоскость через куб, то двухмерные существа, которые на ней живут, назовем их плоскоземцами, увидят треугольник, квадрат, ромб или трапецию. Если двигать куб, то двухмерные существа увидят, как эти фигуры растут, изменяют форму и, наконец, пропадают. — Ну да, — Пол кивнул. — Это же просто. Прямо как в той книге, которую вы мне показывали. А если плоскостью резать сферу, то плоскоземцы узрят сначала невидимую точку касания сферы и плоскости, затем круг — который будет расти достигая максимума чтобы потом уменьшиться до точки и исчезнуть тутти нарисовал двухмерные фигурки в восторге взирающие на происходящее перед их глазами изменения с этим все ясно вновь кивнул пол теперь я могу поиграть на транклеере еще минут потерпи так как должен выглядеть тесаракт попадая в наше трехмерное пространство вспомни программу «Теперь картинки на дисплее!» Пол поглядел на потолок. «Я не знаю», — в голосе слышалась скука. «А ты подумай», — настаивал Тутти. «Это что-то...» — Пол сложил ладони углом. «Что-то вроде тех египетских штук, но с тремя сторонами. Или как ящик. Да, как ящик, но не обычной формы, не прямоугольный Если же ты должен провалиться сквозь плоскоземье...» — Да, любопытная получится картинка, — Питер улыбнулся. — Руки, ноги, тело в разрезе, окаймленное кожей. — И глава добавил Пол, — с глазами и носом. Звякнул дверной звонок. Пол аж подпрыгнул. — Неужели мама? — обеспокоенно спросил он. — Не думаю, — ответила Лорен. — Скорее, Хокром. Она пошла открывать дверь и вскоре вернулась с невысоким, очень бледным мужчиной. Тутти встал, пожал ему руку. «Пол Тремонт, Ирвинг Хокман», — представил он своих гостей. Хокман искоса глянул на Пола. Глаза его холодно блеснули. «Как продвигается моя работа?» — спросил он Тутти. «Все готово», — ответил тот. «Она наверху. Похоже, ваши ученые мужи трясли не то логическое дерево». Тутти принес папку с какими-то бумагами и распечатками и протянул Хокману. Хокман просмотрел распечатки. Не могу сказать, что я очень доволен. С другой стороны, ошибок нет. Работа, как всегда, выполнена на самом высоком уровне. Вот ваш чек. Он протянул Тутти конверт. Жаль только, что мы не получили результатов раньше. Я бы обошелся без лишних волнений, а компания сэкономила бы приличную сумму. К сожалению, не получилось. У меня есть для вас другая очень важная работа. Хокрам изложил суть дела. Тутти подумал несколько минут, покачал головой. «Очень сложно, Ирвинг. Такого еще никто не делал. Потребуется месяц, чтобы понять, есть ли решение у поставленной задачи». «Сейчас меня именно это и интересует. Разрешима ли она?» «От этого зависит многое». Хокрам сцепил руки, вроде бы еще больше побледнел. «Дайте мне знать как можно скорее». Займусь этим незамедлительно. — А это ваш ученик? — Хокрам указал на Пола. — Нет, юный друг. Интересуется музыкой. И отлично играет Моцарта. — Я помогаю ему с тессеректами, — вставил Пол. — Надеюсь, ты не мешаешь Питеру. Его работа очень важна. Пол покачал головой. — Вот и хорошо. И Хокрам отбыл, зажав папку под мышкой Тутти вернулся в кабинет-мастерскую, прихватив с собой Пола. Лорен принялась было за роман, застыв с ручкой над блокнотом, но нужные слова не шли в голову. Она всегда нервничала после ухода Хокмана. Она поднялась по ступенькам, застыла на пороге кабинета. Такое случалось часто. Ее присутствие не мешало Тутти. Увлеченный работой, он ничего не замечал. «Кто этот человек?» — услышала она вопрос Пола. Я работаю на него, он сотрудник большой электронной фирмы. Большая часть оборудования, которым я пользуюсь, получена от него. Компьютеры, мониторы с высоким разрешением. Он предлагает мне разные задачи, а с результатами идет к своим боссам и говорит, что все сделано им». «Глупость какая-то», — пожал плечами Пол. «А что за задачи?» «Коды, шифры, компьютерная защита. Когда-то я этим занимался». Вы хотите сказать «защита компьютера от несанкционированного доступа?» Пол просиял. Нам рассказывали об этом в школе. — Все обстоит гораздо сложнее. Тутти улыбнулся. — Ты когда-нибудь слышал о немецкой «Энигме» или проекте «Ультра»?» Пол покачал головой. — Я так и думал. — Давай попробуем другую фигуру. Он запустил новый вариант программы «Четырехмерные графики» и посадил Пола перед экраном. «Так как будет выглядеть гиперсфера, попадя она в наше пространство?» Пол задумался. «По странному». «Не так уж и по странному. Ты уже видел ее на экране». «А, в нашем пространстве. Это просто. Эдакий воздушный шарик, раздувающийся из ничего, а потом спускающийся. Сложнее представить себе, как в действительности выглядит гиперсфера. Я хочу сказать, окажись она на поверх от нас». На проверх, переспросил Тути. Ну да, на проверх и на левниз, как бы ни назывались эти направления. Тути не отрывал глаз от мальчика. Присутствие Лорен они не замечали. Вообще-то они называются Ана и Ката, уточнил Тути. И как же выглядит гиперсфера? Руки Пола описали широкие круги. Она как шар, И она как подкова, в зависимости от того, откуда смотреть. Как воздушный шарик, пробитый жалами пчел, только поверхность гладкая, а не покрытая рябью. Глаза Тутти раскрылись еще шире. — Ты действительно это видишь? — Конечно, — кивнул Пол. — Ваша программа для того и предназначена, не так ли? Позволяет увидеть фигуры вроде этой гиперсферы. Тутти кивнул. Слова мальчика потрясли его. А теперь я могу поиграть на транклейвере?» Лорен попятилась. Она услышала что-то очень важное, это она поняла, но смысл услышанного остался для нее тайной Час спустя Тутти спустился вниз, оставив синтезатор на растерзание полу. Сел за стол напротив Лорен. «Программа работает. Не для меня, но для него. Я только что показывал ему». Я показал ему фигуры с обратными тенями. Он все понял, а теперь сидит и играет гайдно с листа. Этот мальчик гений. Ты про музыку? Он пристально всмотрелся в нее, нахмурился. Да, полагаю, и в музыке тоже. Но я говорю о его пространственном воображении, координаты и перемещения в многомерном пространстве знаешь если взять трехмерный объект и перенести его в четырехмерное пространство он вернется зеркально отраженным поэтому если мою правую руку он поднял правую руку поднять на поверх или опустить на ли она станет в точности как левая не поняла покачала головой лорен что такое на поверх и на ли так пол назвал перемещение вдоль четверт оси координат Те, кто придерживается научной терминологии, называют их «ана» и «ката». Все равно, что «вверх» и «вниз» для плоскоземца, которому доступны только движения вправо-влево и вперед-назад. Она подумала о превращении одной руки в другую. Все равно не могу себе этого представить. «Я пытался, но тоже не смог», — посетовал Тутти. «Наверное, наши мозги слишком закостенели». Наверху Пол переключил транклейвер в режим дуэта кафедрального органа и электрогитары и наигрывал вариации на тему перголези. — Ты и дальше будешь работать на хокрома спросила Лорен. Тутти вроде бы и не услышал ее. «Невероятно — Невероятно! — пробормотал он. — Парень просто болтался неподалеку. Ты случайно привела его сюда. Невероятно! — Ты можешь показать мне направление, ткнуть в него пальцем? — допытывался Тутти у мальчика три дня спустя. — Рукой нет, — ответил Пол. — Я его вижу, в уме, но... — И как же ты его видишь? — Пол прищурился. — Какое-то огромное пространство. Мы словно подвешены среди чего-то другого, и возникает чувство одиночества. — Почему? — Потому что я подвешен и не могу вырваться, и никто не обращает на меня внимания. На скулах Тутти заходили желваки. «Я думал, ты просто создаешь эти направления в своем воображении, а ты говоришь мне, ты действительно что-то там видишь?» «Да, в том числе и людей. ну не совсем людей. Я вижу их не глазами. Глаза что мышцы, они не могут указывать эти направления. Но голова, вернее мозг, он может...» «Охренеть можно!» — вырвалось у Тутти. «Извини за грубость, нервы. Ты можешь показать этих людей на экране?» «Тени, как мы и говорили». «Прекрасно. Нарисуй мне эти тени». Пол сел за компьютер, его руки застыли над клавиатурой. «Я могу показать их вам, но вы должны мне помочь». «Чем?» «Я хочу, чтобы они услышали музыку. Тогда, возможно, они нас заметят». «Эти люди?» «Да. Выглядят они странно. Они словно стоят на нас, как-то связаны с нашим миром. И такие высокие, направысокие. Они нас не замечают, потому что в сравнении с ними мы совсем маленькие. Господи, Пол, я понятия не имею, каким образом мы сможем донести до них нашу музыку. Я даже не уверен в том, что они существуют. Глаза Пола сузились. Я не лгу. Он потянулся к мыши, на экране начали возникать силуэты. «Помните, это лишь контуры, которые мы можем видеть. Потом я нарисую на про и лево-нижние линии, которые свяжут контуры». Мальчик добавил сечением густоты цвета, чтобы они выглядели объемными. Улыбнулся, объяснил, что это необходимо, потому что проекция четырехмерного объекта в нашем пространстве становится, естественно, трехмерной. Выглядят они как растения в саду с цветами и прочим. У них много рук и пальцев очень похожи на водоросли в аквариуме. Тутти, с от изумления челюстью, не отрывал глаз от возникающей на экране картинки. «По-моему, вы напрасно тратите время», — заявил Хокром. «Заключение о разрешимости задачи мне нужно сегодня». Он прошелся по гостиной, потом плюхнулся в кресло. «Я занимался другими делами», — признался Тутти. «С этим мальчиком?» «Да, такой талантливый парень. Послушайте, у меня могут быть неприятности. Я обещал, что сегодня исследование будет закончено. Получается, что я не держу слова». Хокром насупился. «Да чем вы занимаетесь с этим мальчишкой?» «Я его учу. Вернее, он учит меня. Сейчас мы создаем четырехмерный конус, элемент переговорного устройства». Конус трехмерный, я про математическую часть, но магнитное поле формирует четвертую координату. — Знаете, как это выглядит со стороны, Питер? — спросил Хокром. — На дисплее действительно выглядит странно, согласен. Я говорю о вас и мальчике. От радостной улыбки Тутти не осталось и следа. Он помрачнел. — Не понимаю, о чем вы. — Я многое о вас знаю, Питер. Откуда вы пришли? «Почему вам пришлось уехать, и то, что мне известно, не делает вам чести?» Лицо Тутти залилось румянцем. «Не надо бы ему бывать у вас», — продолжил Хокром. Тутти встал. «Убирайтесь из моего дома! Я вас больше знать не хочу!» «Я знаю, что вы здесь нелегально. Сведений о вашем въезде в страну у иммиграционной службы нет». Учитывая вашу репутацию в англии вас наверняка признают нежелательной персоной я позвоню в иммиграционную службу и вас депортируют у меня нет времени на вашу работу ответил тутти так и щите его вместо того чтобы обучать этого мальчика убирайтесь отсюда у вас два дня питер в тот же вечер за обедом Тутти рассказал Лорен о стычке с Хокрамом. «Он думает, что я растлеваю пола, козел вонючий. Палец о палец для него не ударю». «Тогда тебе лучше поговорить с адвокатом», — ответила Лорен. «А может, сделать, что он просит. Он будет доволен и заткнется. С его паршивой задачей я разделаюсь за пару часов, но я больше не хочу его видеть и говорить тоже». «Он заберет все оборудование». Тутси мигнул, энергично взмахнул рукой. «Тогда мы должны быстро все сделать, не так ли?» «Ах, Лорен, напрасно ты привезла меня сюда. Лучше поставила гнить в тюрьме». Они забыли обо всем, что ты для них сделал. Голос Лорен переполняла горечь. «Ты спасал их во время войны, а потом...» Они решили упрятать тебя за решетку. Она повернулась к окну, к затянутому облаками небу и лесу вдали. Конус лежал на столе у окна в лучах солнца, подсоединенный к мини-компьютеру и транклейверу. Пол поставил на пюпитр перед синхронизатором нотные листы с написанной им музыкой. «Похоже на Баха, но им это будет понятнее. Вы ведь не здешний, Питер?» Он сел за клавиатуру. Тутти молча смотрел на него. «Я хочу сказать, мисс Девайс вы отлично ладите, но вы не из этих краев, так?» «С чего ты так решил?» Я прочитал кое-какие книги в школьной библиотеке о войне, о проектах «Энигма» и «Ультра». Обратил внимание на некоего Питера Торнтона. На фотоснимке он очень похож на вас. В книгах его превозносят как героя. Тутти выдавил из себя улыбку. Но в одной книге я прочитал, что вы исчезли в 1965 году. Вас за что-то наказали, за что именно не написали. Мы с Лорен познакомились в Англии в 64-м. Стали добрыми друзьями. Меня хотели посадить в тюрьму, Пол. Она привезла меня в Штаты через Канаду. Тайно, без документов. Ты прав, Пол, в этой стране я чужак. Я тоже. Родители не балуют меня вниманием. Друзей практически нет. И родился я в Корее, но ничего о ней не знаю. Играй. Лицо Тутти застыло. Давай посмотрим, будут ли они слушать. Конечно, будут. — уверенно ответил Пол. — Их речь — это наша музыка. Мальчик пробежался пальцами по клавишам транклейвера. Конус, подсоединенный к синтезатору через мини-компьютер, вибрируя задребежал. Битый час Пол раз за разом исполнял свое сочинение. Иногда в полном соответствии с нотной записью, иногда с вариациями. Тутти сидел в уголке, вслушиваясь в скрипы и взвизгивания, создаваемые конусом. — Насколько сложнее дать толкование четырехмерному звуку, — думал он. — Нет даже визуальных признаков. Наконец мальчик угомонился. Помассировал уставшие кисти рук, потянулся. — Они должны услышать. Надо только подождать. Он перевел транклейвер в автоматический режим игры, отодвинулся от инструмента. Пол ушел с наступлением сумерек. Тутти засиделся в мастерской за полночь, вслушиваясь в металлические звуки, издаваемые конусом. Ночь напролет Транклейвер раз за разом проигрывал композиции пола. Тутти лежал на кровати в своей спальне, наблюдая за бликами лунного света на стене. «Как далеко придется идти четырехмерным существам, чтобы попасть сюда?» — думал он. «Как далеко пришлось идти мне, чтобы попасть сюда!» Он не заметил, как заснул, а во сне перед ним появился пол. Мальчик с широко открытыми глазами ритмично взмахивал руками, словно плыл в бассейне. «Со мной все в порядке», — говорил он, шевеля губами. «За меня не волнуйтесь, у меня все хорошо. Я побывал в Корее, посмотрел, как там живут. Там мне понравилось, но в Америке лучше». Тутти проснулся весь в поту, луна зашла, в комнате царила тьма. А в кабинете мастерской продолжал попискивать конус. Пол пришел рано утром, насвистывая мелодию из четвертого концерта Моцарта для скрипки. Лорен открыла дверь, и он поднялся наверх к Тутти. Тот сидел перед дисплеем, разглядывая четырехмерных существ, нарисованных Полом. — Ты видишь что-нибудь? — спросил он мальчика. Пол кивнул. — Они подошли ближе, заинтересовались. «Может, нам пора готовиться к их появлению?» Он прищурился. «Вы представляете себе, как будет выглядеть след ноги четырехмерного существа?» Тутти задумался. «Хотелось бы увидеть!» На первом этаже закричала Лорен. Пол и Тутти поспешили вниз. Лорен стояла посреди гостиной, прижав локти к груди, поднеся одну руку ко рту. Первое появление четырехмерных выразилось в разрушении части пола и восточной стены. «Какие они неуклюжие!» — прокомментировал Пол. «Кто-то из них натолкнулся на стену». «Что тут происходит?» — взвизгнула Лорен. «Надо бы выключить музыку», — сообразил Тутти. «Почему?» — спросил Пол. С его лица не сходила победоносная улыбка. «Может, она им не нравится». Ярко-синий шар возник позади Тутти, быстро увеличился в диаметре до ярда Покраснел, съежился, на мгновение замер и исчез. «Локоть», — объяснил Пол, — «одной из его рук. Я думаю, существо слушает, старается понять, откуда исходит звук. Я иду наверх». «Выключи музыку», — потребовал Тутти. «Лучше я сыграю что-нибудь еще». Мальчик побежал наверх. Из кухни донесся треск, потом шипение. Дом завибрировал на низкой частоте. Источником вибрации стало четырехмерное существо, перемещающееся по их трехмерному дому. Тутти дрожал от волнения. «Питер!» — руки Лорен сжались в кулаки. «Пол пригласил гостей», — объяснил Тутти. Повернулся к лестнице. Первые четыре ступени лестницы и часть пола завертелись и исчезли. Потоком воздуха его едва не затянуло в дыру. Удержавшись на ногах, он наклонился, потрогал место разреза. Идеально ровная поверхность. Внизу сияла черная пропасть подвала. «Пол!» — позвал Тутти. «Я играю им свое сочинение!» — отозвался мальчик. «По-моему, им нравится!» Зазвонил телефон. Тутти автоматически схватил трубку. На другом конце провода бесновался хокром «Сейчас говорить не могу!» хокром заорал еще громче. Его услышала даже Лорен. Тутти положил трубку на рычаг. Как я понимаю, его уволили, вот он и злится». Тутти отошел на три шага, разбежался и перепрыгнул через черную дыру. Поднялся на пару ступенек, остановился как вкопанный. «Господи!» — его осенила новая мысль. «Они выбивают половицы из трехмерного пространства в четвертое измерение. Как Пол и говорит, неуклюжие увольни, они могут нас убить!» «Он позвонит в иммиграционную службу», — предупредила Лорен. Но Тутти уже спешил наверх. Пол сидел перед Транклейвером и самозабвенно наигрывал новую мелодию. Тутти шагнул к нему, но путь преградила зеленая колонна, твердая, как скала. Она чуть вибрировала. Участок потолка в четыре квадратных фута исчез из трехмерного пространства. Колонна превратилась в палку, покрытую извивающимися, как змеи, волосками. Тути обошел палку и выдернул из розетки провод, идущий к танклейверу. Забор из коричневых сигар окружил компьютер. Сигары, вращаясь, удлинялись, тянулись к полу и потолку, потом превратились в ниточки и исчезли. Они тут плохо видят. Пол словно и не заметил, что его концерт окончен. Лорен поднялась по наружной лестнице и теперь стояла за спиной Тутти. «Извините за разгром». А мгновением позже синтезатор, конус, мини-компьютер и соединяющие их провода исчезли, словно их и не было. «Ничего себе!» — вырвалось у Тутти. И тут же пришла очередь мальчика. Его перемещали более медленно и осторожно. Последней пропала голова. Пол светился счастьем. Им понравилась музыка. Тутти и Лорен остались вдвоем. Лорен застыла, как статуя. Тутти ходил по кабинету, Ероша рукой волосы. — Может, он вернется? — пробормотал Тутти. — Я даже не знаю. фраза он не закончил. Мог ли трехмерный мальчик выжить в четырехмерном пространстве, перемещаясь вправо-вверх, или «лево-вниз». Тутти не протестовал, когда Лорен решила позвонить приемным родителям мальчика и в полицию. По прибытии полицейских он с каменным лицом стоически выслушал их вопросы и обвинения и рассказал все, что знал. Ему не поверили. Никто не знал, чему можно верить. Зафиксировав все разрушения на фотопленку, полицейские ретировались. Лорен заверила его, что их обоих или кого-то одного арестуют. Это лишь вопрос времени, — сказала она. — Что-нибудь им наплетем, — ответил Тутти. — Ты им скажешь, что виноват только я. — Не скажу. — Но где он? — Точно сказать не могу, но думаю, что с ним все в порядке. — С чего такая уверенность? Он рассказал ей про сон. — Но тебе это приснилось до его исчезновения, — заметила Лорен. Для четвертого измерения никакого противоречия в этом нет. В последний день в доме Лорен Тутти, надев пальто поверх халата, с самого утра вновь и вновь прогонял свою программу, пытаясь увидеть Анна и Ката. Бесполезно, у него слишком закостенели мозги. За завтраком он повторил Лорен, что всю вину она должна свалить на него. «Может, все обойдется?» — ответила она. «Доказательств у них нет». «Обойдется, как же!» — вырвалось у него. В дверь позвонили. Тутти пошел открывать, Лорен последовала за ним. Тутти открыл дверь. На крыльце стояли трое мужчин в серых костюмах, один с дипломатом. «Мистер Питер Торнтон?» — спросил самый высокий. «Да», — кивнул Тутти. Дверной косяк и добрый кусок стены с шипением пропали. Трое мужчин уставились на образовавшийся проем, Затем Высокий невозмутимо продолжил. «Согласно поступившим к нам сведениям, вы незаконно проникли в нашу страну». «И кто же вам это сказал?» — полюбопытствовал Тутти. За его спиной возник синий цилиндр, разросся до четырех футов и, вибрируя, повис в воздухе. Троицу так и сдуло с крыльца. Из середины цилиндра вылезла голова Пола ниже его рука. «Мне у них нравится!» — Пол улыбался. Они друзья. Я так и думал. Мистер Торнтон, не сдавался высокий. Хотите со мной? Спросил Пол. Тутти посмотрел на Лорен. Она чуть кивнула, едва ли понимая, на что дает согласие, и он сжал руку Пола. Скажи им, что это моя вина. И Питер Тутти исчез из этого мира. Воздух схлопнулся там, где было его тело. Пропала и половина бронзовой лампы, что висела у двери. Не задавая больше вопросов, наложив штаны, сотрудники иммиграционной службы ретировались к своему автомобилю. Больше они Лорен не тревожили. Она не могла сомкнуть глаз три ночи подряд, а когда заснула, к ней явились Пол и Тутти, чтобы спросить, не хочет ли она составить им компанию. «Благодарю вас, мне лучше остаться здесь», — ответила она. — Тут очень весело, — настаивал мальчик. — Они любят музыку. Лорен покачала головой и проснулась. Невдалеке что-то свистело, тренькало, вибрировало. Она решила, что это аплодисменты. Глубоко вздохнув, она поднялась, чтобы достать блокнот и вновь взяться за книгу. Рассказ Грега Бира «Касательные» читал Константин Ермихин.